Опрометчив. Возможно, ему досталось на войне, для него наступили тяжёлые времена. Вот он докатился до такого. Война сыро верно, поучаствовать в ней не довелос, не идёт людям на пользу. Это тоже тема для беседы с Гаврилом. В послании имеются ссылки на какую-нибудь информацию, не связанную с вашим письмом Хайферту. Кажется, нет. Например, — С чего автор письма взял, что вы водите автомобиль? Очень многие этого делать не умеют. Впервые за вечер сэр Вернон посмотрел на Скруппу с уважением. — Это правда? — задумчиво согласился. — Тогда вы уж водили машину. — Через несколько месяцев после того происшествия моя жена подарила мне Рос-Ройс на свадьбу. — Поздравляю. — Хейфорд с вами катался? — Возможно, до войны я. Видел с ним довольно часто. Скруп поднялся и бросил окурок сигары в камин. Очевидно, первым делом я должен найти похожего на вас человека. В пятницу я переночую здесь, чтобы быть с вами, когда вы получите инструкции. Он достал из кармана блокнот и карандаш. Поверните и голову, я хочу зарисовать ваш профиль. Карандаш забегал по листку. Рост у вас 5 футов 11 дюймов, не так ли? Думаю, такой человек у меня есть. В автомобильных очках, с укутным шарфом подбородком, его от вас не отличить. Так что никто не поймёт, кто отправился на с намандушем тажистом. Мой человек, его фамилия Дин. Войдёт в ваш дом в субботу в 8:00 утра через чёрный ход с приклеенными усами. Да, забавные нам предстоят операции. Ну вот не так уж плохо. Он поднял блокнот, полюбовал своим рисунком. — Слава богу, что ему нужны только деньги. — А что еще нужно шантажистам? — пренебрежительно бросил сэр Вернон. — Места в кабинете министров, — ответил мистер Скрупп. — В этом случае моя задача серьезно бы усложнялась. Глава третья В воскресенье в половине девятого утра сэр Вернон Филмер вышел из парадной двери своего дома и направился к гаражу. Это февральское утро выдалось холодным, и он порадовался, что даже для столь короткой прогулки облачился в толстое светло-коричневое пальто и клетчатую кепку. На машине он подъехал к парадной двери и оставил её там. Мистер Скруб и завтрак ждали его уже в маленькой столовой. Первый же принялся за второй. — А теперь, — начал мистер Скруп с набитым омлетом ртом, — уточним детали. Вы должны быть у пятого мильного камня между Уэллборо и Чизлтоном. — В половине первого. — Вы говорите, что знаете дорогу. — Откуда? — Хейф отдержал свою яхту около Чизлтона. — Хорошо. — Сколько времени ушло бы вас на дорогу? — Три часа. — Значит, Идин должен добраться туда за три часа. Мы с ним всё говорим, вы покажите на карте нужное место. Что там за рельеф? Голые равнины. Ни домов, ни деревьев, насколько я помню, скрыться абсолютно негде. И дорога прямая, как стрела, на протяжении 10-12 миль. Вы прячьте деньги за мельным камнем, просто кладёте их на него, чтобы они не пали с на глаза случайному человеку. Доезжаете до Чизэлтона, там разворачиваетесь и возвращаетесь в Лондон другой дорогой. Этибидон проследит за вами до самого мильного камня. Возможно, он и сейчас где-то недалеко от вашего дома. Вчера вечером, судя по штемпелю, он точно находился в Лондоне, то есть всю дорогу будет ехать позади вас. Впрочем, особого значения это не имеет, потому что мы готовы к такому повороту событий. Дин в вашем пальто и кепке, безусловно, сядет за вас. что с этим все ясно. Сэр Вернон взял письмо, перечитал еще раз. — Вы все время говорите о нем. Вам не приходило в голову, что тут работает целая банда? — Во главе с умником, мозговым центром, который, как паук, оплел всех и вся своей паутиной, — предположил мистер Скрупп. — Вы обратили внимание на его слова о том, что один из его людей будет следить за моим домом? Второй будет в Чизлтоне, чтобы убедиться, что я возвращаюсь в Лондон другой дорогой. Третий заберет деньги, а он сам уже четверо. А с профессором Мориарти тузом пик и красный «Н» получается семь. Мне надо набраться побольше сил. Позвольте себе еще один гренок. Как я понимаю, отгул СССР верно веяло арктическим холодом.